Глава пятьдесят седьмая Пока Воз ужинал со знатными пассажирами, арент пробрался в его каюту. Она полностью отражала характер хозяина. Ни картин, ни безделушек. На письменном столе поднос со свечой, перо, чернильница и коробочка порошка для присыпки чернил. Над столом полки, заполненные свитками. арент не знал, демон ли Воз или просто вор, но ничто в каюте не указывало на какие-либо пороки. Все здесь свидетельствовало об одержимости, порядком и о чистолюбивых целях, которые достигаются упорным трудом. Увидь Сэмми эту каюту, он бы выпрыгнул за борт, настолько ее обстановка противоречила его устремлениям ко всему чувственному, увлекательному и совершенно недостойному. На письменном столе лежали конторская книга и три счета. Аронт их развернул. Расписки в получении оплаты за путешествия Сары, Ли и его дяди, а также распоряжения относительно их покоев на борту. Очевидно, Сару предполагалось поселить в каюте виконтессы Дилвахен, но позже их поменяли местами. В конторской книге обнаружились аккуратные колонки прихода и расхода, несомненно относящиеся к торговым делам дяди. Оставив бумаги, арент простучал пол и стены, чтобы проверить, Нет ли тайников, как учил Сэмми? Передвинул несколько футляров со свитками, но за ними было пусто. Оставшиеся две части причуды спрятали не в этой каюте, а где-то в другом месте. Из каюты чуть дальше по коридору послышался странный звук, похожий на шипение. Спустя какое-то время звук смолк, потом возобновился. Аронт постучал в дверь. «Викантесса Дилвахин. «Сколько раз говорит, чтобы меня оставили в покое», — донесся из-за двери слабый голос. «Что у вас шипит?» «Нечего подслушивать», — резко ответили ему. Арент не собирался отступать, поскольку теперь нельзя было оставлять без внимания даже малейшие странности, однако ему поручили следить за Воссом. Вернувшись на шканцы, Арент скользнул в темноту возле груд мачты и стал ждать гофмейстера. ждать арент умел работа которую он выполнял для сэмми наполовину состояла из ожидания сунув руки в карманы арент нащупал деревянные бусины отцовских четок и задумался над тем как они попали в хлев такое было бы возможно только если бы дед каким то тайным образом оказался на борту арент ощутил знакомое теплое чувство ему бы сейчас не помешал грубоватый совет старика После отъезда из Фрисландии Аренд навестил его лишь однажды, незадолго до отплытия в Батавию. Дед сильно постарел, но не собирался прощать внуку его выбор. Они проговорили два дня и расстались друзьями. Впервые за многие годы Аренд скучал по нему. Ужин закончился, в темноту коридора высыпали помрачневшие пассажиры, изредка переговариваясь в полголоса. Первыми вышли с Сараслией, за ними Вос под руку с Кресси. Та весело смеялась, всячески показывая, что наслаждается его обществом. Смущенно сказав Кресси несколько слов у двери, Вос вернулся к трапу. Его поведение полностью изменилось. Он воровато огляделся. Аренд не двигался, надеясь, что его полностью скрывает темнота. Вос юркнул к трапу. Аренд как можно тише пошел за ним. Спустившись в трюм, Восс достал из кармана огниво со свечой и с четвертой попытки ее зажег. «Заранее подготовился», — завистливо подумал Аренд, которому пришлось обходиться без света, чтобы не выдать себя. В трюме навели порядок и составили рядами ящики. Почти всю воду откачали, но она все равно стояла выше, чем до шторма, и в ней по-прежнему покачивались дохлые крысы. К счастью, Восс двигался осторожно. Ему явно было противно здесь находиться. Он замирал и оглядывался всякий раз, когда шлепалась капля с потолка или пробегала крыса. Аренту казалось, что все проходы между ящиками одинаковые, но Восс вскоре нашел то, что искал. Он опустился на колени в воду и принялся простукивать ящики рукоятью кинжала. Судя по звуку, один оказался пустым. Восс ахнул от радости и тут же зажал рот рукой. Потом подсунул кинжал под крышку. Аренд подкрался поближе, чтобы разглядеть, что там. Восс замер, наморщил лоб и прислушался. Потом вложил кинжал в ножны и свернул за угол, подсвечивая себе путь свечой. Арент хотел было последовать за ним, но решил остаться, поскольку нашел то, что искал. Свечи у него не было, поэтому он на ощупь нашел скрытый ящик. Оставалось лишь достать причуду, и незаметно выбраться из трюма. Он представит дяде доказательство вины Восса, освободит констебля, а Дрехт закует гофмейстера в кандалы. Ощупав зазубренные края ящика, Арент сунул руку внутрь, как вдруг позади раздался шорох. Арент сообразил, что его провели, но обернуться не успел. Ему на голову обрушилось что-то тяжелое, и он повалился в воду.